Кондрат перепелица, сказка о прекрасной царевне лебеди, Ее братьях, могучих богатырях и дяде Черноморье. Родила царица в ночь, сыновей троих и дочь. На детей она взглянула, обессиленно вздохнула, тяга тродов не снесла и под утро умерла. Царю тратя сокрушался, а детишкам умилялся. Те росли, скажу я вам, не по дням, а по часам. Вместе ладили не худо, все считали их за чудо. Три наследника отца одинаковы с лица, И сестрица их родная, словно роза расцветая, И умом и всем росла, Первый барышней слыла. Вдруг на южный их удел неприятельно летел. Государь с детьми простяся, на добра коня садяся, чад велел не баловать, но заботой окружать. Собралась с царем дружина Метя наказать вражину, но в том крае, как на зло поражение их ждало. Государь на смертном ложе просит, «Сохрани их, Боже!» И помчался во дворец С боевых полей гонец. Грамота его гласила, «Превосходит вражья сила И умением и числом Нас под южным рубежом. Здесь от ран я погибаю, Посему повелеваю Месть без войск не затевать, До смерти не горевать, Неприятелю кориться И народу сохранится Жизнь, дома и ремесло. Слово было мне дано. Вы ж, мои родные дети, Сироты теперь на свете, Опекать вас с этих пор Будет дядька Черномор, Что на острове Буяне Обитает в океане. Три царевича с царевной В настроении прескверном Вышли на берег морской, Глядь, а он совсем пустой. Нет судов-то им на горе, Ни на суше, ни на море, Только утлы челночок, Весла кто-то уволок, Узок, братья и сестрица Только стоя поместиться в нем могли бы. Что ж, волна для подмоги им нужна. О, волна, ты так свободна, Плещешь ты куда угодно, Сила спорит с красотой, Знаем, нрав мы твой крутой. Помоги нам хоть советом, Мы одни на свете этом. Да Буяна, как доплыть? С Черномором будем жить. И волна им отвечает, Что она их дядю знает. Становитесь на челнок, Путь отсюда недалек, Но уж теми наступает, Пусть сестрица освещает море вам как я могу? Не беда, я помогу. Подойди сюда, девица, и умой лицо водицей. Вот сестрица подошла, лишь коснулась вода, кожи через морскую пену проступила перемена. Видно, месяц под косой, лоб украсился звездой. На челнок они взобрались, с краем милым попрощались И поплыли средь зыбей К новой родине своей. Тут им стало не до скуки. Впереди, раскинув руки, Встала в лодочке сестра. Скорость чувствует она, Грудью полную вдыхает, Очи сладко прикрывает. Сзади трое молодцов, Равных статных удальцов. И волна ладью не топит, А всю к острову торопит. Как добрались чел на, во свояси погнала. Так царя сынов и дочку под покровом темной ночки, помня старый уговор, принял дядька Черномор, что на море океане жил на острове Буяне. Сон гостей не крепок был, нежно дядя их будил, солнце разлучилось с морем. Я и вы убиты горем. Но у нас и дело есть. Вам бы осмотреть все здесь. Омывают остров море, холм один в широком поле, дуб зеленый над холмом. Вот и все, что есть кругом. Ах, племянники родные, великаны удалые, Вы равны, как на подбор, Молвил радый Черномор. Войско вас обратить бы. И надежно защитить бы мы могли весь остров сей от непрошенных гостей, Отвечают с уважением на такое предложение. Да, но мы, малы, числом, что за войско вчетвером? Замечание справедливо, море вздуется бурливо, закипит под ими твой, хлынет на берег морской, Разольется в шумном беге. И привидятся на бреге в чешуе золотой горя тридцать три богатыря. Все красавцы молодые, великаны удалые. Всем из нашей же семьи будет видно, что вас три. Сотворить такое, диво я могу сказать правдиво. Нужен только ваш ответ, вы согласны или нет. Мы согласны, право слово, мило дело, хоть и ново. «Ты же, Витязи, сестрица, если хочешь, станешь птицей. Высока смотрю, горда, лебедью лети тогда. Коль приметишь ты на небе, или на море, или на бреге, что-то деется не так, нам подашь условный знак. Будет нужно, вновь в девицу сможешь миг перемениться. Дай, пожалуйста, ответ. Ты согласна или нет?» Послужу и полетаю, предложение принимаю. Так сложили договор старый дядька Черномор, Лебедь и молодые братья, что в мгновение стали ратью, Дабы остров тот хранить и дозором обходить. И той стражи нет надежней, ни храбрее, ни прилежней. Вот поверх текучих вод лебедь белый плывет. В глубине ж идет ученье, Черномор наставление, витязем, чтоб ровно шли, отвыкая от земли. Все спокойно, слава богу, лебедь тешится немного. В море с головой она вот уж час погружена, и сквозь водную пучину видит чудную картину. Крабу-краб дает отпор, чтоб не лез через бугор. Вот ракушка побежала. Ножки где она достала? Это же отшельник рак, от самостак. А за камнем две креветки Шевелят усами редко. Пронеслась стайка рыб В сторону прибрежных глыб. Барабульки безутайки Рты полощут мелкой галькой. Все подводное зверье Очень радует ее. Только вынырнуть успела, селезню вблизи узрела. В море белое пятно, видно, привлекло его. Здравствуй, здравствуй, лебедь-птица, распрекрасная девица. Я тут мимо пролетал и случайно увидал, что за спинка, что за хвостик, перья в цвет слоновой кости, шея, грация сама, будь мне верная жена. Лебедь молвила спокойно. Что Анаде недостойна стать для селезни женой, ведь знакомая с молвой? Что же за молва такая? Ничего о том не знаю. Мир давно про вас решил, вы умен и очень мил, и наряд, ваш, без сомнения, вызывает восхищение. Чистый бархат изумруд, но казалось мне, что врут не верны догадки эти. «Вижу я, вы есть на свете!» Призадумался жених, Помрачнел и приутих, Тут взяла его гордыня. «Ну какой же я разиня! Не умел себя ценить! Надо ж так продешевить!» Думал он разгоряченно И ругаясь раздраженно, Подостыл и дал ответ. «Ты права, тут спору нет!» Что ж, приходит час прощания. Будь здорова, до свидания. Полечу теперь искать ту, что будет мне подстать. Так царевна исхитрилась и от брака уклонилась. Вот настал и день второй. Братья где-то под водой, в небе кружит их сестрица охраняет как годится веры правды остров сей от непрошенных гостей никого во всей округе лебедь села на досуге видит волны высоки только если далеки а как на песок сбегают высоту они теряют отплыла от брега чуть повернулась как-нибудь и стихия подхватила Пены птица катила, Понесла назад шутя лебедь нашу, как дитя, та же весело хохочет и опять кататься хочет, Как нахлынет вновь волна, только шея и видна. В небе точка появилась, и к царевне вниз спустилась. Это из далеких стран мимо пролетал баклан. Извините за вторжение выражаю вам почтение, запыхавшись молвил он и признался, что влюблен. Маменька моя божится, что пора мне ожениться, или засватаны уже, или я не по душе? Лебедь скромно помолчала и спокойно отвечала: « Я боюсь вас огорчить, но того не может быть. Так Сорока нагадала и доподлинно сказала, что жених совсем другой, уготовлен мне судьбой. А Баклан ей докладает, что давно Сорок узнает. Ах, спасибо за ответ! Замечательный совет! Пусть расскажет Белобока, брак мой близко или далёко. Я её деприглашу в гости и про всё спрошу. Лебедь снова изловчилась и от свадьбы уклонилась. Наступил и третий день. Высотою в семь сажень над водой облет проходит. Заключительный выводит лебедь наша в небе круг и довольно всем вокруг. Опустилась на воду, видит, ветер взял за моду дуть обычного сильней. Вдруг пришла идея к ней. Лебедь крылья распустила, и безудержная сила птицу понесла вперед. Так как тело повернет, то меняет направление развеселого движения. Так резвилась целый час, сей забавенную часть. Коршун вдруг на камне светлом появился незаметно. То на остров поглядит, то в царевну норовит, перить очи, но взглянула, и она в ответ спорхнула и направилась встречать, незнакомца привечать. Здравствуй, Коршун, к нам за делом или по нраву всех пределах любоваться красотой? Краевит у нас простой. Коршун молвил ей лукаво, улыбаясь чуть слащаво, важно крылья вверх взметнув приподняв свой хищный клюв, да, природа здесь простая, словно ракушка пустая, но среди июньских дней жемчуг объявился в ней, вижу, здесь ему не место, Будешь же ты моей невестой, полетим в лесной дворец, будешь ты носить венец. Коль не хочешь быть моею, как мечту свою лилею, То в наседку обращу, грубой силой утащу. Не узнать ни сном, ни духом, что за кучка перьев с пухом. Лебедь, слова не сказав, в море бросилась стремглав. Шлет сигнал по уговору, братьям с дядькой Черномором Бьет крылами по воде. Где спасенье? Где же, где? С берега стрела взлетела, Душегуба в бок задела, коршун в море кровь пролил, дух свой злобный испустил. А спаситель тут к несчастной обращает взор свой ясный, улыбается стрелец. Сказки наши здесь конец, но о смелом том герое есть сказание другое. Коль в рассказе что не то Не взыщите уж за то. Конец сказки о прекрасной царевне Лебеди, ее братьях могучих богатырях и дяде Черноморья, Кондрата Перепелицы. 2025 год.